Глава 16. О решительных мерах и шансах на успех. Ну что сказать. Такой смачной пощечины я не получал за всю свою жизнь. Аж звездочки в глазах заискрились. Честное слово. Хотя ни смачных пощечин я тоже не получал. Прежде женщины реагировали на поцелуи эмоционально, конечно, но в драку никто не лез. «Еще раз так сделаешь, я тебе голову оторву или сломаю руку», — совершенно спокойно, не повышая голоса, пообещала мне блондинка. Будто речь шла о чем-то обыденном. Потом она также спокойно встала с лавочки, одернула свою неизменную кожанку и направилась к выходу. Через несколько шагов, правда, остановившись, оглянулась. Идем, хватит рассиживаться. Наталья Никоноровна ждет. На базу нужно вернуться. Она вроде бы что-то нащупала. Я, потирая щеку, вскочил на ноги и двинулся за Настей. Сказать на самом деле хотелось много чего. В основном матом, но решил промолчу. Нашлась недотрога. Можно подумать, я ее неприлично домогался грязным способом. Всего-то поцеловал. Ерунда какая. А она прям, ты посмотри, сразу руками размахивает. То, как Настя среагировала, это плохо. Видимо, не сработаемся, а вот возвращение на базу — очень хорошо. Ломал как раз голову, как бы туда попасть без лишних подозрений со стороны моих напарниц. А они сами меня привезут. Выходит, я смогу взять нужный мне предмет. Знать бы еще точно, как он выглядит, вообще было бы отлично. Теоретически надо искать штуковину, похожую на часы. Другой вопрос, как бы мне это вынести, чтобы бабка и Настя не заметили? Я даже не знаю размеров данного предмета. Хотя, навскидку, не припомню среди обстановки чего-то подходящего. Значит, скорее всего, хронограф небольшого размера. «Было бы не очень весело, окажись, это какие-нибудь настенные куранты!» Блондинку догнал только возле машины. Она молча открыла дверь и уселась за руль. Смотрела Настя теперь исключительно вперед. С каменным лицом, зато в заднем окне торчала довольная физиономия бабки. «Ну что, бестолковые мои, поехали на базу! Будем вычислять попаданца научным путем!» Сообщила она, опустив стекло. Наталья Никоноровна выглядела до Одури счастливой. Еще она будто помолодела. Реально? У нее даже часть морщин исчезла. Лет десять старушка скинула. Чудеса какие-то просто. Я плюхнулся рядом с Настей на пассажирское сиденье. Она завела машину и вывернула на проезжую часть. До самого места мы ехали под веселое щебетание старухи. Ее хорошее настроение, кстати, напрягало гораздо сильнее, чем постоянное недовольство. Такое чувство, что Наталья Никоноровна где-то приняла грамм двести на грудь. Она только что песни не пела по дороге. Хотя в какой-то момент мне показалось, бабка начала мурлыкать себе под нос мотив одного современного хита. Когда прибыли на базу, Настя, выбравшись из машины, сразу принялась раскладывать свои карты на столе. Причем это был уже не только город с улицами, но и что-то отдаленно напоминающее звездное небо. Я особо не вникал, чистым мимоходом обратил внимание. — Так, Настасья, давай прикинем. Тем числом и тем временем, когда мы обнаружили активность, у нас скончалось 10 человек. Из-за них... Наталья Никоноровна подскочила к столу, а затем начала что-то чертить прямо на карте. Я осторожно, бочком обошел диван и двинулся вдоль стены, задерживаясь рядом с каждым предметом мебели. Блондинка и бабка склонились над столом, активно обсуждая личности предполагаемых бегунков. На меня они не обращали никакого внимания. Я же принялся с умным видом лазить по гаражу, делая вид, что просто изучаю обстановку. Вот такой я любопытный тип. Ни одна из вещей, стоявших в буфете, на тумбочке, на книжных полках и висевших на стенах, а такое тоже имелось, не подходила под предмет, который мог бы в своем названии иметь хотя бы намек на «Хронос». Облазил каждый миллиметр, причем делал это очень наглядно, демонстративно, не скрываясь. Как говорится, хочешь что-то спрятать, положи на самом виду. Бабка даже несколько раз прикрикнула на меня, чтобы я перестал наводить бардак. Мол, нечего совать свой любопытный нос. А потом, уже почти отчаявшись, среди посуды, стоявшей на полке, я вдруг увидел часы. Обычные. Вернее, не совсем обычные, старые. Такие раньше носили мужчины, пристегивая их цепочкой к ремню брюк. На крышке имелась гравировка, текст явно на латыни. Латынь я тоже немного знаю, поэтому сразу обратил внимание. «His mortu vivunt, хис мути loquintur». «Здесь мертвые живы, здесь живые говорят». Что-то такое. По идее, если разговор идет о мёртвых, то, скорее всего, это и есть то, что мне надо. Я встал, загораживая полку спиной, а потом осторожно оглянулся через плечо на бабку и Настю. Они активно спорили, размахивая руками, на меня не смотрели. Бабка что-то пыталась доказать блондинке, а та явно не соглашалась. Я сунул руку между тарелок, хапнул часы и сунул их в карман. Вроде бы никто ничего не заметил. Да нет же, говорю тебе, баба, это точно баба! Но вот кто именно? Раечка или валька, сучка! Наталья Никоноровна разошлась не на шутку. Даже несколько раз стукнула кулаком по столу. Все мужики, которые померли в 12-14, цикловаты. Ни один не посмел бы взбрыкнуть и уж тем более сбежать. Ты вспомни, кто их встречает. А вот бабы, да, их было трое, и каждая сука из сук. Одна вообще топ-менеджер большой компании. Там яйца не просто железные, стальные. Да и годов ей всего 40 с хвостиком. Не нажилась ещё, не насладилась. Думаю, ее и надо искать. — Я дико извиняюсь, дамы. Бабка с Настей одновременно повернули голову, уставившись на меня недовольными взглядами. — Если вы считаете, что искать надо женщину, давайте, наведаюсь к обеим, и краечки и к Валентине, ну... Не знаю, посмотрю, что к чему прикину, может, какие-то еще нюансы смогу определить. Поговорю о том о сём, сами говорите, время поджимает, а так хотя бы есть шанс. — Хорошая идея, Павлуша, видишь, можешь, если захочешь. Наталья Неканоровна кивнула. — Иди, мы тут ещё покумякаем. — В смысле, Иди? Я обернулся на машину, которая стояла на своем обычном месте. Возле больших ворот. Там же это... ночь. — Сами говорили, база находится нигде. Куда я пойду? Пусть Настя хотя бы отвезет в обычный нормальный город к обычным нормальным людям. А то знаю я ваше, Иди. Буду скитаться как дурак по этой промзоне, которая не существует. «Сколько же от тебя суеты, Павлуша! Иди, говорю, не переживай!» Бабка отмахнулась от меня, как от назойливой мухи, и снова повернулась к столу с картами. «Ну, иди так иди», — пробормотал я, а потом шустро рванул к выходу. Часы жгли карман. Чувствовал себя вором, если честно. «Хотя, с другой стороны, я же их взял на время. Сейчас разыщу Ренату, отправлю попаданца домой и верну». Между прочим, это для общего блага. Открыл маленькую дверцу, которая имелась прямо в одной из творог ворот, шагнул в темноту и в следующую секунду уже щурился от яркого солнца. Я стоял неподалеку от Дворца культуры. Охренеть! А что, так можно было? Моргнул несколько раз, привыкая к свету. «Опять фокусы, ясно!» Сказать по совести вопрос, кем бабка и Настя являются на самом деле, начинает мучить меня все сильнее. Очевидно, они необычные женщины. Покрутил головой, соображая, куда идти. Естественно, ни Раечка, ни Валентина Егоровна мне нахрен не нужны. А вот как найти Ренату Никитишну, надо подумать. В этот момент, как по заказу из-за угла соседнего дома, вывернул Матюша. Он целенаправленно струячил ко входу в нашу цитадель искусства. По сторонам вообще не смотрел. Пялился куда-то себе под ноги. По-моему, даже сам с собой разговаривал на ходу. «Товарищ режиссер, эй!» Я рванул Матвею Сергеевичу на перерез. Если кто и знает адреса актеров, то это он. Должен, по крайней мере, знать. «О, Павел Матвеевич, а я к вам!» Матюша обрадовался мне, как родному. Только что обниматься не кинулся. Видимо, речь снова пойдет о выставке. «Так виделись уже. Слушай, скажи, где найти Ренату Никитишну?» «Ренату?» — Режиссер растерялся. «А зачем вам Рената?» «О, господи! Ну, считай, влюбился я. Срочно хочу признаться своей музе в чувствах». «Влюбились?» Матюша несколько раз моргнул. Потом заметил, наконец, выражение моего лица. а, -а, -а! «Шутить изволите». «Верно. Ты просто капитан очевидность. Поговорить надо с Ренатой Никитишной мне. Срочно!» «Понял. Так, смотрите, неподалеку она тут обжилась. Свернете на улицу третьего интернационала и сразу справа увидите частный сектор. Дом в самом конце, в тупике. Старый, с зеленой крышей». «Спасибо, Матвей Сергеевич». Я опустил руку в карман, проверяя, на месте ли часы, хотя куда бы им деться, а затем направился в сторону, где жила Рената Никитишна. — Погодите, а что со мной? — крикнул вслед Матюша. — Что с тобой? С тобой всё хорошо, — ответил я, не останавливаясь. Потом обернулся, показал режиссеру большой палец, задрав его вверх, и рысью двинулся дальше. Надо было торопиться пока бабка и Настя не заметили пропажу. Воя, конечно, будет, но, как говорится, победителей не судят. Уже на подходе к дому Ренаты никитишной снова приключилась какая-то фигня. Неожиданно из кустов прямо под ноги выскочила черная кошка. Сука! Я чуть не полетел кубарем в пыль. Гадская животина пронеслась в сантиметре от меня и скрылась в других кустах на противоположной стороне. Я, честно говоря, даже не успел ее рассмотреть, та ли это кошка, которая уже встречалась на моем пути раньше, или другая. Что ж вас ко мне так тянет? Ответить на этот вопрос никто не мог. К счастью. Потому что если бы дворовые коты начали разговаривать, я вообще бы охренел. Наконец показался тот самый дом, о котором говорил Матюша. Старой зеленой крышей все как положено. Забор выглядел очень печально, будто его собирал какой-то нетрезвый умелец. Доски перекосились, а в некоторых местах вообще висели на соплях. Калитка невысокая, мне где-то до пояса была приоткрыта. Я осторожно проскользнул во двор, подошел к углу дома, выглянул, оценивая обстановку. Перед крыльцом расхаживала Рената Никитишна собственной персоной. Причем в данный момент она выглядела вроде как обычно пожелает тетка, которая мне в бабке годится. Но вместо привычной одежды темных цветов, на актрисе было надето легкое платье в яркий горох длиной до колена. Зрелище, могу сказать, весьма впечатляющее. И мундштук с папиросы тоже отсутствовал. Рената таскала какое-то барахло, сваливала его в кучу, а потом шла за новой порцией хлама. Похоже, выносит из дома старые вещи. 100% актриса и есть попаданка. Не то чтобы я сомневался раньше, но все же мало ли. Было бы глупо ошибиться. Однако теперь моя уверенность возросла многократно. Тем более, если вспомнить слова Натальи Никоноровны. Чуть больше 40 лет. Ну правильно. Не хочется попаданки быть старухой. Пытается вернуть привычный образ. Вот только реально Ренати за 60 перевалило. Тут сильно не разбежишься. Здравствуйте, Рената Никитишна. Я вывернула за угла и замер напротив актрисы. Она тоже замерла. Прямо как шла с очередной кипой шматья в руках. Ко мне тетка стояла спиной. Решили сменить имидж, как в рекламе, да? А, нет. Там наоборот было, имидж ничто, жажда, все. Рената Никитишна медленно повернулась. Вещи начали вываливаться из ее ослабевших рук прямо на землю. Выглядела она растерянной и даже напуганной. Тот — Тот-то, я смотрю, странные вы, Павел Матвеевич, для настоящего товарища голоборотика Актриса усмехнулась, очевидно, пытаясь взять под контроль свои эмоции, но получалось у нее это плохо. «Я ведь его успела застать до этого приступа. Сразу появилось ощущение, изменился наш вояка. Стал на себя совсем не похож. А позвольте узнать, вас тоже занесло, как и меня?» «Нет». Я сделал два шага в сторону рената Никитишны. Не сильно больших, чтобы она не заметила сразу, как мы сближаемся. Настя, когда рассказывала про этот хронограф, говорила, достаточно рядом с попаданцем запустить механизм. Так как это оказались обычные часы, значит, мне надо покрутить колесико сбоку. Всего-то делов.